«Все подчинить общему закону, вот идеал толпы. И натурам, как маня, нет иного выхода, как жить за хрустальной стеной. Только там, отгородившись от рынка и улицы, поэт слагает свои стихи, художник обдумывает картины, ученый работает над микроскопом. Пока стена стоит, живы искусство и мысль. Никого из нас она не знала, все мы, Нелидов, Ян, Вы, Я, были созданы ее мечтой». Но жизнь грубо ворвалась в это царство грезы. Она разрушила стену из хрусталя, и маня гибнет. Внутренний голос говорит мне, создай ей новую сказку, силой твоей любви. Вызови перед ней новый мир, полный несбыточного, далекий от возможного. Венеция, Италия, искусство. Если я ошибусь и тут, но где же мне найти ее? Где? Самым красивым цветком в таинственном саду этой души была любовь. «Этот цветок растоптан. Надо сеять другие. Надо создать новые ценности. В разоренном храме поставить новых богов. Вы говорите, ее миросозерцание ложно, несчастье и смысл жизни. Но что такое счастье, Соня, вы это знаете?» Правда, Маня пошла к нему торным путем. Это та большая дорога, о которой говорит Ян. Слезами и кровью полита она вся. Вся до единой песчинки – Долго шли по ней женщины, и не скоро отыщут они новые тропы. Что дала мане ее любовь к Нелидову, слезы, унижения, потерю иллюзий, жажду смерти? Все, что получает женщины, пробощенные страстью, все, поставившие любовь в центре жизни, все отдавшие ей душу. А вы помните завет Яна: Душу свою не отдавайте любви, как зверь пожирает она ее. О, я знаю это! Я это знаю хорошо. Вас поразила попытка Мани покончить с собою? Почему? Я ждал этого как неизбежного. Тот, кто создал себе из любви кумира, должен гибнуть от любви. Это жестоко, но логично. Все это звенья одной цепи. Говорят, она случайно осталась жива, но я не верю в случай. Вы видели когда-нибудь деревья, над которыми пронесся ураган? Они стоят согнувшись, не в силах выпрямить верхушек, и ужасом веет от них, как на картине рушится. Душа мани похожа теперь на эти деревья, ветки сломаны, листья опали и умирают на земле. Но ведь распрямится же она когда-нибудь и найдет свое счастье, не в любви, в другом. Когда вернется весна и зазеленеет новые побеги, я дам ей книгу, Яна. Хочу, чтобы она искала путь на высокую башню, хочу, чтобы она взошла на нее». О, не думайте, что это дастся ей легко, и этот путь, как старые тропы, будет весь залит слезами и кровью, и многие погибнут по дороге к башне. Но разве победа бывает без жертв? Весь долгий путь человечества к прогрессу тоже залит кровью. Пугает ли это идеалистов и мечтателей? Не вознаградит ли и вас сознание, что впереди освобождение? Надо выработать миросозерцание, это прежде всего». Когда я создам новые ценности в ее опустошенной душе, когда распустятся посеянные яном и взлелеенные мною цветы, моя роль будет кончена, и я скажу себе, что я прожил недаром». Из дневника Мани. Венеция. Декабрь. Опять пишу. После долгого перерыва. В последний раз это было в гимназии. Мы с Соней встретили на станции Марка в первый раз – И вся моя жизнь стала с той минуты одним жгучим стремлением к нему. Почему я пишу? Потому что я одинока. Потому что я несчастна. Потому что слезы дрожат в моей груди. Кому скажу я о моей тоске? Кто поймет меня? Мои требования к людям так высоки, что я всем покажусь смешной. Нет, нет, не надо даже здесь наедине с собою вспоминать, что я выстрадала и в чем разочаровалась. Назад глядеть не буду. «Разве передо мной не лежит жизнь? Целая жизнь, и ее надо прожить. Я любила ее, трогательно и доверчиво, восторженно и страстно, а она поступила со мной как предатель, напала из-за угла ночью, кинула в грязь мою душу, придушила мои мечты и унесла мои иллюзии. И вот я лежу ограбленная, униженная и одинокая. О, какая одинокая! И даже умереть нельзя сейчас». Мое дитя, маленькое, беззащитное, потребует от меня ответа за каждый мой шаг, и я должна жить хотя бы с отчаянием в душе. Я должна подняться и идти. Куда? Есть ли кто-нибудь сейчас во всем обширном мире, в кого бы я могла поверить? О вы, молодые чистые души, которые никогда не прочтут эти строки».